Глава 12. Британия находилась в ступоре, не в силах понять, зачем, судя по трупам, её военные и полицейские напали на советское посольство. Стрельбу слышал весь Лондон, поэтому просто сделать вид, что ничего не было, не получалось. Удивлённые тем, что всё весело прошло без них, американцы потребовали встречи, но яснее ситуация не стала. Мир завис на пороге глобальной войны, а русские подтягивали свои силы поближе к островам. Активность русских и их союзников сильно смущала силы НАТО, воевать вовсе не желавшие, ибо результат был никому не известен. Обнаружив, что их собеседники ведут себя странно, американцы запросили в Вашингтон, ибо сошедшая с ума в полном составе правительства ядерной державы это было очень опасно. В то время, тем, где-то в Европе над аналогичной проблемой думали тамошние колдуны. Правильно ли я понял? Военные attaché посольства США в Великобритании с интересом разглядывал явившегося к нему молодого человека. Вы считаете, что ваши британские коллеги контролируют правительство? Да, сэр, кивнул представитель американской колдовской школы. Такие возможности существуют. Вы тоже так можете. поинтересовался военные аташе. Между Колдунами и страной был заключён договор, соблюдаемый обеими сторонами, объяснил молодой человек, показавший в качестве доказательства некоторые свои возможности. Сотрудник посольства грубо выругался, потянулся к телефону. Ситуация в мире была очень неоднозначной, в результате чего угроза всеобщей войны, не возникшая со времён кризиса 50-х, Опять встала в полный рост. Третий мировой никто не хотел. Этот контроль можно аннулировать, спросила Таше. "Да, сэр", кивнул Колдун. "Мы это можем сделать хоть сейчас. Тогда поехали". Решив не ждать ответа из Вашингтона, сотрудник посольства покосился на трубку в своей руке и приказал подать машину. "Да, сэр", кивнул представитель Колдунов Америки, обязательно присутствовавший в посольстве. Мысль о том, что следовало дождаться ответа, пришла к голову отшепоздно. Он буквально ввалился в покои королевы Великобритании, Квиннл в Колдуна. Молодой человек, пожав плечами, достал ярко сияющий шар и принялся выполнять какие-то манипуляции. "Зажмурьтесь, сэр", посоветовал Колдун. Едва дипломат последовал его совету, как пространство вокруг залил белый яркий свет. Проморгавшись, потому что был ослеплён даже сквозь веки, военный аташе увидел в выражении лица августейшей особы непонимание сменилось гневом. Женщина явно была готова к не самым обдуманным решениям. Ваше величество, заговорил сотрудник посольства. За последнее время в мире и в Великобритании произошли некоторые события, о которых вы не были проинформированы. Кто вы такой? поинтересовалась королева. решив, что вызвать охрану всегда успеет. Я военный отошё посольства США, ответил мужчина, думая о том, что надо было взять с собой хотя бы консула. Прибыл сюда, чтобы проинформировать вас о факте того, что Британия напала на Советский Союз. Что? Не сдержалась августейшая особа, а в следующие минуты услышала рассказ о последних событиях. Сначала её величество не поверила, затем вызвала секретаря, подтвердившего слова американца. Затем она расспросила колдуна и переисполнилась гнева, осознав, что находилась под чьим-то управлением, словно радиоуправляемая игрушка. Её величество вскипело и потребовало. Много чего потребовала королева, доходясь в ярости. Она и раньше-то не отличалась покладистым нравом, а тут во дворец были вызваны министры, с которых американский колдун снимал подчинение прямо в августейшем кабинете. Люди приходили в себя и ужасались тому, что происходит. Немедленно была объявлена тревога. Тем временем мир застыл в шатком равновесии, куда более шатком, чем во времена большого кризиса пятидесятых. Бежали солдаты, разворачивались ракетные комплексы, выходили из боксов танки. В смысл в этих действиях не было никакого Но зато все были заняты. Советское посольство всё так же находилось в состоянии готовности, когда окружавшие его полицейские и представители армии просто развернулись и уехали, а посла пригласили в Министерство иностранных дел, чтобы найти выход из сложившегося положения. Это был вполне обычный больничный день. Насколько вообще день может быть обычным в детских онкологических палатах для тех, кому уже не поможешь? Фактически хоспис внутри больницы был самым страшным местом и для сестер, и для врачей, но не в этот день. Алена и Варвара лежали на соседних кроватях. Девочки чувствовали, что боль становится какой-то чересчур сильной. Их пытались спасти почти с рождения, ибо опухоль мозга обнаружилась у обеих, когда им не было и года. Но все усилия врачей были тщетными. Две малышки четырех и пяти лет от роду, медленно умирали, а их бедные родители уже не могли даже плакать. Всем было ясно: дети обречены. В это утро мониторы, установленные у кроватей обеих девочек, заполошно взвизгнули, демонстрируя, что сердца детей остановились. В палату уже рванулись врачи, но вдруг всё успокоилось. По экранам снова поползли кривые, показывающие работу сердца. Варя открыла глаза первой, осматриваясь, но явно никого не узнавая. К ней приблизилась доктор Вера Михайловна, желая взглянуть на ребёнка, но глаза Вареньки вдруг расширились, девочка задрожала, заставляя женщину отступить. В этот миг открыла глаза и Алёнушка. Нас опять убьют? спросила девочка, глядя на доктора, от чего Вера Михайловна покинула палату, чуть ли не бегом. Очень страшный был взгляд малышки, боявшейся ее, доктора Веру. — Привет, — произнесла Варя. — Я номер 9-3-3-5. А ты кто? Ты не похожа на маму. — Я не мама. Я номер 9-4-0-3, — запнувшись, ответила ее соседка. — Мы уже в волшебной стране? А где молочко? — Не знаю. — Не знаю. — покачала головой номер 9-3-3-5, имени своего не помнившая. — Тут была эта. А я тебя знаю? Тебя передо мной убили, да? А мама-то плакала, — прошептала девочка, назвавшаяся номером 9-4-0-3. Вера, услышав разговор малышек, замерла на месте. Того, о чем говорили дети, просто не могло быть, но, решив проверить свои догадки, Доктор сбросила халат прямо на пол и шагнула в палату. Два очень серьёзных взгляда маленьких детей будто пригвоздили врача к месту. Девочки не выглядели так плохо, как несколько часов назад, и явно не собирались умирать. Их нужно было срочно обследовать, но, судя по всему, они боялись белого халата. Это было очень странно, поэтому врач, улыбнувшись детям, отправилась звонить куда положено. Этот звонок не был единичным. Он и первым-то не был. Со всей страны в единый дежурный центр стекались подобные звонки. Умиравшие, умершие, погибшие по той или иной причине дети вдруг открывали глаза, осознавая себя совершенно другими личностями, номерами. Почти никто не мог назвать своего имени, зато отлично знали номера, боявшиеся белого халата. И чёрные одежды дети пугали персонал больницы и моргав. Плакали даже психиатры. Такое не придумаешь. Дети возвращаются. Гулкий голос в большом кабинете прозвучал ударом колокола. "Кто вы?" удивился генерал, глядя на высокого седого мужчину в белом одеянии, чем-то похожем на рясу. Длинная борода до пояса и посох в руке завершали образ. создавая ощущение чего-то древнего. Имя мне Евлампий, я волх, сообщил главе управления этот странный мужчина. Затем вздохнул и повторил: Дети возвращаются. Две души вернули многих. Что вы имеете в виду? Генерал кинул взгляд на дверь, ключ в которой показывал, что она заперта, а он сам запер дверь, чтобы немного подумать и прийти в себя. получалось, что волк возник из воздуха. Много лет назад на эту землю пришли не люди, заговорил волк. Они убили множество детей этой земли, и вот теперь невинные души возвращаются. Это из-за того, что произошло в Великобритании, вдруг понял начальник, на что белый старик только кивнул. Инструктировавшие солдат люди и сами не вполне верили в то, что говорили, но приказ был однозначным: всех подобных детей эвакуировать в специальный госпиталь, где и у врачей крепче нервы, да и детям будет комфортнее. Кроме того, извещались родители, с ними проводились беседы, объяснявшие, что именно происходит, а совсем малыши просились к маме или папе, при этом родителей не узнавая. Встретившая военных доктор Вера провела их до палаты, и только тогда она поняла. В палату к двум девочкам вошли молодые парни в пилотках с красными звёздами, потому что на инструктаже это обстоятельство оговаривалось особо. И вот то, что отразилось в глазах двух малышек, заставило доктору Веру заплакать. Смотри, наши, прошептала номер 9403 и вдруг закричала. Наши, наши пришли. Смотри, ну смотри же. Наши. Вторая девочка просто разрявилась, протягивая руки к вошедшим. Подхватившие девочек на руки солдаты опешили. Малышки вцепились в них намертво. Они обнимали этих людей как самых родных на свете, целовали и плакали. Две девочки плакали на руках советских солдат, как когда-то очень давно. И сами молодые парни едва сдерживали эмоции, прижимая к себе этих детей, как самую большую драгоценность. «Ты убил всех этих?» — спросила номер 9-3-3-5, вглядываясь в глаза совсем юного еще солдата. «А ты маму не видел?» «Ты думаешь, она здесь?» — спросил солдат. «Ну как же без мамы?» — возмутился ребенок. «Ведь мы же в волшебной стране, где много хлебушка и молочка». Как мама рассказывала. Сейчас мы поедем в другой дом, там будет молочко. Улыбнулся юноша, вспоминая бабушкины рассказы. Хотелось даже не плакать, выть хотелось. Ведь понять, как такое могло случиться сейчас, солдат просто не мог. Автомобили и санитарные машины, полные детей, съезжались к центральному военному госпиталю, чтобы обследовать и помочь маленьким пациентам. подавшим в панику от вида белого халата или чёрного костюма. Их родители плакали, не понимая, почему их сын или дочка их совсем не узнаёт. С родителями тоже работали специалисты: психологи, психиатры, вынужденные объяснять то, чего не могло быть в конце 20 века. Цепившиеся в солдат дети, спрашивающие о маме или папе, утирающие слёзы пожилые медицинские сёстры Кто-то из них будто погрузился опять в молодость, слушая детей. Обследования показывали исчезновение опухолей, болезней. Даже смерть на детских телах никак, казалось, не отразилась. Только маленькие пациенты улыбались при виде красных звезд, потому что наши пришли. Варвара Успенская, пять лет. Вздохнул лечащий врач, затянутый в повседневную форму военного медика. Называет себя номером 9-3-3-5. Родители не узнает, но очень ждет маму. «Как же так, Валерий Кузьмич?» Тихо спросила очень пожилая медсестра, помнившая таких деток после лагерей. «Как так вышло-то?» «Вернулись убитые дети. Домой вернулись», почти прошептал доктор, пытаясь осознать неосознаваемое. «Вернули их нам. Как они?» Молоко увидели, заулыбались. Вздохнула женщина, утирая слёзы уголком платка. Та, что стала ей мамой, рассказывала про волшебную страну, где нет этих. Зато есть много молочка и хлебушка, когда их везли убивать, прошептала она. Ну-ну, не плачем, работаем, Нина Васильевна, работаем. С трудом взяв себя в руки, врач отправился обратно к детям. В четвёртой палате случилась радость, когда привезли двенадцатилетнего мальчика Малыши побежали к нему, просто соскочили с кровати и побежали, как-то сумев почувствовать в нём того, кто ухаживал за ними в холодных бараках. Мальчик был совсем не похож на того, но дети узнали его. И врачи, глядя на то, как малыши обнимают мальчика постарше, просто не могли сдержать слёз. А ты знаешь, как твою маму зовут? спросила Нина Васильевна девочку, что называла себя номером 9403. Конечно, с готовностью кивнула Тая и гордо произнесла: "Номер 9045. Видишь? Я помню". "Ты помнишь, малышка?" согласилась женщина, прижимавшая ребёнка к себе. С малышами было непросто. Платья они надевали и сами, но пугались отсутствия номера. Каждому ребёнку приходилось объяснять, что пришли наши, и теперь номеров больше не будет. Дети об этом быстро забывали, но оставшиеся в госпитале солдаты Раз за разом повторяли им это. «У нас пока около трех тысяч детей», — начал планерку начальник госпиталя. «Ожидается, судя по тенденции, раз в десять больше. Что будем делать?» «Они же здоровые, товарищ полковник!» Высказался кто-то из врачей. «Нужна реабилитационная база. Есть у нас такие?» «Запросим», — кивнул начальник госпиталя, уже забитого маленькими пациентами почти до упора. «А детей все везли». «Известно, сколько вообще их было?» – спросил кто-то из молодых коллег. «Известно», – вздохнул полковник медицинской службы. «35 тысяч детей заварили гитлеровцы». Стало так тихо, что было слышно, как за закрытым окном заходит на посадку вертолет санитарной авиации. Врачи следили за садящейся машиной, понимая, что она прилетела не зря.